Война с дураками Мысль о войне с дураками посещает время от времени всякого умного человека. Воевать можно со всеми дураками, либо только с теми, кто не подчиняются здравомыслящим умникам. Надо заметить, многие дураки очень милые люди в ситуациях, в которых не требуется проявлять мыслительные способности. Надо просто расставлять их на подходящие места и не слишком много с них требовать. Противостояние умников и дураков существует тысячелетия. Иногда случаются обострения. У каждой стороны есть свои герои. Пролитие крови не нужно ни тем, ни другим. А горячиться в основном зеленая молодежь, неопытные дураки и начинающие умники. Можно выделять три уровня развития ума. На низшем уровне человек пробует воевать с дураками. На среднем он отказывается от этого. На высшем он решает сам выглядеть дураком. Ларош-Фуко. Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость. С дураками воевать бесполезно. Истреблять их противоестественно. Повелевать ими можно, но это не приносит облегчения. Дураков не сделать умнее. Умное общественное устройство им чуждо, непонятно, неудобно. Если их мир рационализировать, они взбунтуются и переделают в нем все по-своему, по-дурацки. Война с дураками невозможна, потому что это была бы война с человечеством. И все же, кто из умников хотя бы однажды не мечтал устроить дуракам варфоломеевскую ночь? Мечта это согревает, дает силы терпеть дураков дальше.